Глава первая. Другая сторона. Торговец. Торговец скрывался на обратной стороне Луны. Когда-то армада автоматических кораблей отправилась в этот сектор галактики на поиски разумной жизни. Ни материальные ресурсы, ни новые территории их не интересовали. В галактике действовал закон, который никак нельзя было обойти и даже могущественные хозяева армады не осмеливались порабощать молодые миры. Но было одно исключение. Закон не запрещал заключать сделки и требовать их исполнения любой ценой. Поэтому, когда на земле появился нужный ресурс, пришло время торговли. База Толмач. Закрытое совещание. «В состав второй группы вошли 350 человек», — монотонно бубнил полноватый мужчина. Экспедицию продлилась месяц. Вернулись 43% от...» «Виктор Михайлович, да остановитесь вы!» — не выдержал один из слушателей в дорогом костюме. Мы эти цифры и без вас отлично знаем. Хватит нас мучать. Лучше расскажите своими словами, как прошла высадка, а то от вашего выступления спать хочется». Докладчик обреченно оглядел собравшихся. В небольшом зале за круглым лакированным столом сидели 30 человек. Между прочим, очень влиятельные люди, и все они приехали сюда, чтобы послушать его. Виктор мысленно усмехнулся. «Не надо себя обманывать. Вряд ли этих бюрократов интересует доклад. Они собрались, чтобы лично взглянуть на портал и узнать горячие новости». Кто-то нетерпеливо кашлянул. Виктор собрался и продолжил уже более уверенным тоном. Хорошо, выделю главное. Вторая экспедиция на другую сторону оказалась успешнее первой. А все потому, что мы использовали экипировку, разработанную совместно с представителем томедианцев, которого вы знаете под кодовым названием Торговец. Мы испытали оружие и защитное снаряжение, но главное, добыли пыльцу и отправили ее торговцу. И как результат! Нетерпеливо выкрикнул кто-то. «Она ему подошла!» — торжественно произнес Виктор. «Ну и что? Мы этого ожидали!» — буркнул мужчина в костюме. «Что вы планируете делать дальше?» «Это зависит уже от вас. Экспедиция выполнила задачу. Считаю, что теперь мы должны начать тренировать гражданских». «Гражданские? На кой черт они сдались? Разве армии недостаточно?» — вмешался представитель военных. — Армия не справится. Для сбора пыльцы нам необходимо телепортировать на другую сторону не менее 20 миллионов человек, иначе мы еще долго не сможем выкупить первый пакет технологий. А это главная цель представительства. — Так как вы уговорите гражданских? — не унимался генерал. — По вашим же собственным словам, из второй экспедиции вернулись меньше половины солдат, а первая вообще сгинула. Гражданские не захотят так сильно рисковать собственной шкурой. «Нам есть что им предложить», — усмехнулся Виктор. «Этого нет в докладе, но другая страна наделяет людей необъяснимыми силами». «Что за силы?» «Сейчас расскажу».